Глава 34. Опять Леонид Евгеньевич Арканцев был все тот же и розовое, необыкновенно благообразное лицо с надушенными валуевскими бакинами, и внушительный взгляд светлых прозрачных глаз, умеющих так многозначительно щуриться, и отменная корректность всей фигуры. Словом, никаких перемен за три с лишним месяца, и каких напряженных, лихорадочных месяца войны. Так лишь с первого впечатления, на самом же деле арканцев, много работавший и в министерстве, и дома, похудел и побледнел. Минутки не было свободной. Напрасно ждали его к себе антиквары, заманивая великолепными гальцами, боровиковскими, фортуни. И хотя в нем сидел искренний и пламенный любитель, он отмахивался обеими руками. Потом, потом, как-нибудь. Ваше превосходительство, не утруждайтесь, сами на квартиру доставим. Один только взгляд бросить. Потом, не до вас, не до картин мне. В чужие руки уйдет, ваше превосходительство, Жильче и будет. Что ж, пусть, до картин ли теперь? «Конечно, вам лучше знать, ваше дело государственное, война. Вот она где у нашего брата-антиквара сидит, война, это самое». Даже в обед и в завтрак Леонид Евгеньевича редко принадлежал самому себе. Это время совмещалось у него с деловыми беседами, встречами с дипломатами союзных, дружно ополчившихся против общего врага стран. Вот он вызвал к себе из Варшавы по очень важному делу Вовку». Но с первых же слов поставил его в известность. «Я очень рад тебя видеть и все такое, но в моем распоряжении для тебя полчаса». На этом основании Арканцев сразу приступил к делу. На изложение ушло двадцать с чем-то минут. И лишь оставшийся хвостик уделил Леонид Евгеньевич частной, вернее даже получастной беседе. «Вот видишь, война затягивается». Тем лучше для всех нас, и тем хуже для австрогерманцев. Каждый лишний месяц новый шаг к их могиле. До чего они опростоволосились и как ловко сели в лужу. Вот вам хваленая дипломатия. Вот вам полувековая неусыпная подготовка к войне. А в результате разгром самых безмятежных, временно занятых городов и пунктов, и в смысле стратегических успехов одна жалость. В особенности на чужой территории. Немецкая армия без гладких, как стол, шоссе, без телефонной сети, без тысяч автомобилей, перевозящих пехоту. Словом, когда кончается фабрика и начинается армия, это уже далеко не тот кулак, под гипнозом которого была так долго Европа. И они теряют десятки тысяч людей, как тучи дикарей лезут на русские и французские пулеметы, напоминая собой... Магдейских мятежников, атаковавших черными гущими английские митральезы. Однако я заговорился. Поезжай с Богом, будь аккуратен, точен и предприимчив. Поклон графине. Бедная. Этот каторжник не оставляет ее в покое. И какая дерзость. Я протелеграфирую в Варшаву, чтобы за всеми гостиницами и меблированными комнатами был усилен самый тщательный надзор. Хотя такой гусь, как Флук, Буде пожелает еще раз явиться, найдет себе приют у варшавских немцев, среди которых надлежащая чистка далеко еще не начиналась. Криволуцкий уехал. Опять утомительная дорога. Особенно для тех, кто в обычное время привык, выехав из Петрограда с сумерками, утром уже проснуться в Варшаве. Но у Вовки было отдельное купе. И это скрашивало и медлительность бега, и долгие стоянки, иногда в чистом поле, стоянки по несколько часов, чтобы пропустить очередные воинские поезда. Вовка обложился накупленными книгами, но они так и остались неразрезанными. Ему и хотелось читать поскорее убить время, и не читалось, потому что мысли его забегали вперед, на госпитальную улицу в пансионат Пани Кособуцкой. И хотя Ирма там в относительной безопасности и под опеку супругов Мире, однако воображение Вовки рисовало ему всякие страхи. Неужели он так привязался к этой женщине? И так тесно переплел свое существование с ее мятежной, полной приключений жизнью. И мимолетная связь на почве с, с отеля связь, порожденная чувственностью, выросла в нечто большее. Он гнал от себя подробный анализ своих чувств к Ирме, не хотел разбираться в своих к ней отношениях, но и сама графиня, и судьба ее не давали ему покоя. И две ночи пролетели без сна. Моментами лишь забывался он в дреме, но это были скорее бредовые кошмары, чем успокоительный отдых. И не было грани между сном и действительностью. Сознание бодрствовало наполовину. Бодрствовалась тем, чтобы в синем трепетном полумраке вздрагивающего купе рисовать неясные обрывки чего-то, похожего на картины и образы. И лица, фигуры, профили, отдельные руки, губы, улыбки свивались в какой-то пляшущий хоровод, то появляясь, то исчезая. Трудно было сказать, где начинаются баки Арканцева и где расплывается в бледную маску трупа гладко выбритое лицо флуга со скошенным лбом и тусклыми глазами. Он видел страдальческий образ Ирмы, зовущий протягивающие руки и тут же шевелились резиновые губы, растягивавшиеся в такую длинную улыбку, что она раздвигалась за пределы купе. Улыбку Мире. Зеленый весь, измятый, с растрепанной ассирийской бородой, всегда такой расчесанный волосок к волоску, приехал, наконец, Вовка. И здесь подстерегало его самое лихорадочное нетерпение, и путь от вокзала до госпитальной казался ему бесконечно длинным, куда длиннее, чем от Петрограда до Варшавы. Когда он очутился в лифте, ему казалось, что кабинка повисла неподвижно в воздухе. Медленно, с трудом и нехотя прорезывая толпу всех шести этажей, лязгнула металлическая дверь, выбросив Вовку прямо в длинный коридор пансионата. Десять часов утра. Горничная Юзя несет кому-то кофе. «Графиня спит?» — нетерпеливо спросил Вовка. Юзя остановилась, с выпученными глазами раскрыв рот, и онемела, и вдруг бряк уронила под нос. Вступление довольно странное. Вовка опрометью бросился к комнате номер четыре с матовыми стеклами в дверях. Повернул ручку, дверь подалась, и первое впечатление — несмятая постель. Ирмы не было. И кругом такой порядок, бездушный и холодный, что достаточно беглого взгляда, Ирма не ночевала. Вовка уже колотил в дверь, занимаемую Мире. На стук выскочил Борис Сергеевич в длинном до пят восточном халате. «Это вы, Владимир Никитич?» — воскликнул Мире, не веря своим близоруким глазам. «Я не могу пригласить вас к себе, там беспорядок, и жена еще не...» «Ради бога, где графиня?» — схватил его обеими руками за халат Вовка. «Ушла, ушла с вечера на полчаса и не вернулась. Куда ушла, зачем?» «Как же вы ее отпустили? Я же вас просил, вы обещали!» «Мы ничего не могли сделать. Пройдемте немного, я сейчас вам расскажу по порядку. Но успокойтесь же хоть немного. На вас лица нет?» «Говорите, я слушаю», — молвил убитый Вовка. Жаль было смотреть на него, так он весь сразу осунулся. «Вчера в пять часов графиня получила письмо. По почте?» Нет, его принес какой-то субъект, поднявшийся на лифте с черного хода. Здесь, если вы знаете два лифта, один парадный, обслуживающий постояльцев, другой для прислуги и дров. Дальше. Дальше. Дальше графиня, получив письмо, плакала, то есть я не видел ее слез во время чтения письма, но, прочитав письмо, держа его в руках, она зашла к нам с заплаканным лицом, пришла и говорит. «Мне надо уйти на час из дому по весьма серьезному делу». «Мы с женой всячески убеждали ее остаться». «Нет, надо, это необходимо, от этого зависит его жизнь». Речь шла о вас. «В чем же дело, графиня?» «Я не могу сказать, но я должна уйти на минутку». «В таком случае позвольте быть вашим провожатым, вы знаете, как за вами охотятся, какой опасности вы подвергаетесь». И выйти одной, в особенности с сумерками, было бы громадной оплошностью. Но, как мы не убеждали ее, она упрямо стояла на своем. Это необходимо, его жизнь в руках людей, которые не остановятся ни перед чем. И я должна его спасти. «Это ужасно, это ужасно», — повторял Вовка, хватаясь за голову, в порыве бессилия скрипя зубами. «Наверное, ловушка, предательство». Результат налицо. Она не вернулась. Слушайте дальше. Не желая перечить графине, я хотел тайно последовать за нею. Но она как бы проникла в мою мысль и говорит. Не думайте быть моим провожатым хотя бы на расстоянии. Это не принесет никакой пользы, а только ухудшит. Вы понимаете, сплошной туман. Ее связывало что-то, мешая быть откровенной. Я думал, что моя Евгения Владимировна, как женщина, сумеет выпутать больше, чем я. Но и Женечка не могла добиться никакого толку. Всю эту ночь мы не сомкнули глаз. У нас было предчувствие, что она не вернется, и вот как видите, паника Сабудская тоже приняла к сердцу исчезновение графини, получилась жуткая тайна загадка, и главное нет ключа к ней. «Единственным ключом было бы письмо, если графиня только не унесла его с собою. Мы же, как посторонние люди, не смели рыться в ее ящиках». «Надо было рыться!» — почти закричал Вовка. «В таких случаях не до боязни быть нескромным. Пойдемте!» И они вошли в номер четвертый. Два чемодана оказались раскрытыми. Вовка дрожащими руками обшаривал их, но письма не было. Попались ему две его собственных телеграммы, посланные из Петрограда. Такие же результаты получились из осмотра большого крокодиловой кожи Ниссесера с туалетными принадлежностями. Неудача не охладила пыло к дальнейшим поискам. Пришел черед ящиков письменного столика. Там лежала бумага, лежали забытые оплаченные счета других прежних постояльцев, Засунув руку в глубину правого ящика, Вовка извлек на свет Божий письмо в измятом, закапанном слезами конверте. Адрес был четко и твердо написан мужской рукою. Графине Ирми Чечени, Госпитальная 5». Написано латинскими буквами, но с тенденцией вытягивать и застраивать их в манере готического шрифта. Видимо, автор привык писать по-немецки. Вовка нетерпеливо выдернул твердый измятый лист почтовой бумаги, и письмо написано по-немецки, и уже не латинским, а готическим шрифтом. И оба, Мире и Вовка, соединившись головами, жадно пробегали строки, которые, быть может, прольют луч света в черный туман, окутавший новое исчезновение Ирмы».